Глава десятая. «Война идет больше года, а мы воюем на каком-то пещерном уровне, Константин Константинович. Пользоваться радиосвязью толком не умеем, а без нее уподобились слепым кротам. А вот японцы ее широко используют. В эфире постоянно слышим их морзянку. Единственное, что кое-как можем, это забивать их искрою. Не даем принимать и читать сообщения, но ведь это паллиатив Сами не умеем, но врагу не даем». А надо перехватывать радиограммы и иметь отдел при штабе, где все японские сообщения должны незамедлительно дешифровываться. Неужто специалистов не найдем? Ведь есть у нас и математики, и те, кто знает японский язык в тонкостях. Вот их всех необходимо привлечь к работе. Вы этим незамедлительно займетесь по прибытию из кадры во Владивосток». Пелькерзам посмотрел на ошарашенное лицо начальника штаба, совершенно растерянное. Зло усмехнулся, прикусывая папиросу. Внутри все закипело от нарастающего гнева. «Константин Константинович, ведь действительно несуразное происходит. Война у нас идет даже не в полсилы, а так, с изрядной прохладцей, потому и бьют русских. И все это надо делать очень быстро. Есть ведь флаг офицеры, они не только мне подчинены, но и вам. Так что задачам их всех настоящей работой и пусть покажут позитивные результаты в самый короткий срок». Наберут сами специалистов, сформируем отделы, они справятся, гнать в шею. Добьются результата, награды, ордена и чины сразу последуют. Пока жив, для таких в лепёшку разобьюсь. И сами не журитесь, почаще вспоминайте завет Петра Великого. Служить так не картавить. Это сколько сделать нужно, Дмитрий Густавович? Боюсь, я не справлюсь. Совершенно растерялся Клопье де Колонг. Во взгляде появилось уныние с некоторой обречённостью. Это на первых порах так завсегда кажется, но стоит организовать работу нескольких толковых офицеров, как все потихоньку станет налаживаться. Нужно создать нормально функционирующую систему. Без нее победить японцев мы не сможем. А надо. Кровь из носа нужно, Иначе сами будем хоронить своих мертвецов, а потом рыдать на пепелище, вспоминая былое величие. Нет будущего у империи, господин капитан первого ранга, если не сможем отстоять право на ее жизнь в настоящем». Фелькерзам остановился, выразительно постучал пальцами по железной столешнице. С усмешкой посмотрел на насупившегося флаг капитана, который удрученно смотрел на собственноручно сделанные карандашом записи уже на двух листах. «Не журитесь. Легка беда начала, как говорят русские. А таковыми мы с вами и являемся, хотя я из немцев, а вы с французскими корнями». Но мы оба русские, а поэтому обязаны победить. И желательно с меньшими убытками и потерями, чем наш враг. Или по меньшей степени равными. Стране сейчас как воздух нужны победы, пусть небольшие, но они должны быть значимыми и регулярными. Да понимаю я это, Дмитрий Густавович. Так и действуйте строго по плану, Константин Константинович. Самое важное мы очертили. Тыл и логистика с ремонтом и централизацией ресурсов. Без этого просто не непобедим. Не сможем? Все корабли из кадры нуждаются в профилактических работах. За 7 месяцев плавания, котлы и машины в предаварийном состоянии. И повреждения исправлять нужно, и требуется перевооружение. В огневой мощи мы уступаем японцам, и надо изыскивать дополнительные возможности. А для того облегчить наши корабли как только можно. Пелькерзам остановился, видя, как начальник штаба делает пометки и подчеркивает нужные слова, красиво написанные бисерным почерком и ровными строчками. Второе дело, не менее важное и нужное, наладить работу штаба так, чтобы он превратился в мыслящий и деятельный орган. Связь и разведка — вот на что обратите самое пристальное внимание. Еще контрразведка — город и порт наводнены шпионами. «Война больше года идёт, а жандармы пальцами в заднице у себя, пардон за мой французский, ковыряются. Тут нужно навести порядок, жёстко и решительно, не останавливаясь перед репрессиями всех заподозренных в шпионаже. Обратите внимание на флигель адъютанта Чагина, он вполне справится с этим делом». Дмитрий Густавович пристально посмотрел на флаг капитана, тот молча наклонил голову, всё было понятно и без слов. «Ведь кому-то нужно разгребать Авгиевы конюшни». А для этого как нельзя лучше подходит лицо, которое пользуется безусловным доверием императора. На кораблях наладить службу радиоперехвата, к тому же ввести в команду пару человек, можно и штатских, кто знает японский язык, для немедленного допроса пленных. А то мы больше сотни самураев выловили, в плен взяли, а допросить не можем. Считанные единицы могут лопотать на английском языке. Такое недопустимо. «Прах подери!» всем штатским специалистам чин зауряд прапорщиков флота дадим немедленно а там и в офицеры произведем со временем тут мелочиться не стоит берите всех кого найдете и посчитайте нужным использовать всех недовольных отправляйте ко мне я понял ваше превосходительство начальник штаба сделал очередную пометку а фелькерзам взял флакончик с микстурой и налил себе в кружку по каюте поплыл запах крепкого рома Отхлебнул и уже даже не поморщился, мысленно усмехнувшись. Вот так и становятся алкоголиками. Но чего только пить не станешь, чтобы унять боль, а Ром реально помогал. Даже смог съесть полную чашку куриного бульона, вернее выпить, и теперь впервые чувствовал себя сытым, ощущая прилив сил. Но всё нами тут запланированное, Константин Константинович, лишь прелюдия главной части нашего марлезонского балета. Врага надо победить именно на море, а для этого не стоит лезть в драку с его броненосцами и асамоидами. Огребем от японцев по полной программе, как пьяные мужики в драке между деревнями стенка на стенку, с расквашенными носами и выбитыми зубами. А как тогда победить-то сможем, если генеральное сражение не станем навязывать? Удивление начальника штаба было таким искренним и непритворным, что Фелькерзам усмехнулся и пояснил с улыбкой. Опосредованно нужно действовать, когда нельзя прямо. Есть полный набор таких действий. Набеговые операции, уничтожение малых соединений противника с их выманиванием, употребление разных хитростей с растягиванием коммуникаций и минированием вражеских портов. И главным оружием здесь должна стать крейсерская война, которой за год войны наши адмиралы так и не прибегли. Нет, попытки были, но все на уровне импровизации. А тут нужна система, без нее победить. Невозможно.